Нижняя челюсть так выдавалась вперед, что палец можно было заложить между нижними и верхними зубами. Лицо у Бульки было широкое, глаза большие, черные и блестящие. И зубы, и клыки белые всегда торчали наружу. Он был похож на арапа. Булька был смирный и не кусался, но он был очень силен и цепок.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 До тех пор на нём держался, пока его не отлили холодной водой. Я взял его щенком и сам выкормил. Когда я уехал служить на Кавказ, я не хотел брать его и ушёл от него потихоньку, а его велел запереть. На первой станции я хотел было уже садиться на другую перекладную, как вдруг увидал, что по дороге катится что-то чёрное и блестящее.